Глава пятая. Аня. Я взяла очередную фотографию, поставила на мольберт большой холст и приступила к работе. Наверху продолжали рушить стены, очевидно, поставив целью разнести третий этаж кедрёне-матрёне. Водрузила на голову наушники и сделала музыку погромче. Оргия праведников оглушила и увлекла в мир страстей и противоречий. Флейта дарила надежду, бас-гитара обещала, что все закончится плохо. На этот раз мне предстояло написать портрет по заказу одной дамы к юбилею ее дорогого супруга. Скучно, банально, но что делать? На фотографии бесцветный мужчина в камуфляже попирал ногой кабанчика, заваленного на охоте. В одной руке он держал ружье, другой лихо подбочинился, почти сафари. Ему только не хватало колониального пробкового шлема и бриджей. Но заказчица пожелала увидеть мужа в виде благородного английского дворянина времен Тюдоров. Небольшого кабана следовало увеличить до размера, если не слона, то, по крайней мере, буйвола. От меня требовалось придать выражению лица охотника мужественности, а морде кабана свирепости. Да, и о благородстве юбиляра тоже забывать не стоит. Живот убрать плечи расширить, в глазах огонь и страсть, во всём облике гордость и достоинство. Руки работали машинально, рисуя бордовый атласный камзол, расшиты золотом и белоснежные кружева на воротнике и манжетах, страусовые перья на широкополой шляпе, серебряные пляшки на ботфортах. Всё, что пожелала заказчица. Тут вдохновение никому не нужно. Главное, чтобы смотрелось дорого-богато. Поэтому мысли унеслись подальше от бравого охотника и его добычи. Интересный друг у Макса. И сам Макс интересный. Даже загадочный. Так и не поняла, чем он конкретно занимается. Не то сантехник, не то помощник реставратора. А Богдан уже сделал блестящую карьеру. Правая рука отца в промышленном концерне «Металлопрокат». Как он сам признался, серьезная компания и большая ответственность. Молодой а уже один из директоров. Но он, похоже, не заносчивый, не сноб. Продолжает дружить с одноклассником, который ему явно не ровня. Молодец. В дверь постучали. И довольно громко. Возможно, в неё колотили уже давно, просто оргия заглушала всё, что можно, включая разрушение верхнего этажа. Сняла наушники и отвлеклась от работы. «Заходи!» — крикнула я. «Ясно, что это Макс. Мы в квартире одни». «Чего тебе?» Мне надо комнату отмыть. Замялся он на пороге. У тебя ведро и швабра взаймы будут? Будут. В ванной в шкафчике слева внизу. Зелёное эмалированное ведро моё. В нём тряпка. Швабра в углу там же. Он исчез, но что-то подтолкнуло меня последовать за ним. Я отложила уголь, вытерла руки и пошла за Максом. Он стоял в ванной и с удивлением рассматривал швабру, вертя её в руках, словно редкий артефакт. «Ты чего на неё так смотришь?» Поинтересовалась я. «Я думала, у вас тут такая, какими уборщицы в офисах моют. Ну, которая сама в ведре отжимается. А это странная, без щетки. А перчатки есть?» «Швабра как швабра. На крутую у нас денег нет. И это нормальное. Ещё и перчатки тебе подавай». Пробурчала я и покопалась в ящике. «Вот, должны тебе подойти, белоручка». «Я в перчатках только места общего пользования мою». «В смысле?» — скинул брови Макс. «В смысле, когда дежурю? Вот график». Ткнула я пальцем в бумагу на стене. «Мы тут уборщиц не держим. Сами убираем и коридоры, санузел, и кухню. Надо тебя, кстати, в список включить. Попозже впишу». Макс посмотрел на меня, если не с ужасом, то уж точно с удивлением. Надел перчатки, брезгливо бросил ведро с водой тряпку, и поплелся к себе, как на казнь. Беспомощный он какой-то. Я взяла еще несколько небольших тряпок и пошла за ним. «Пока ты полы моешь, я тебе с окном помогу», милостливо заявила ему. «Похоже, ты не очень разбираешься в уборке». «Если честно, не люблю это делать. Занятие не для мужчины». «Ясно. Значит, у тебя твоя подруга убиралась раньше. Позови ее и сюда» пусть и тут на тебя батрачат, раз ты такой барин. Нет у меня подруги. И никого я не заставляю убираться у меня под дулом пистолета. Я констатировал факты все. Пробубнил себе под нос Макс. Уборка не мужское дело. Ага. А пылью зарасти мужское дело. Не убирайся, зачем? И так сойдет. Будешь сидеть в паутине и грязи. Я уже убираюсь, просто бурчу. Он двумя пальцами вынул из ведра тряпку, не отжимая, плюхнул ее на швабру и начал развозить грязь посреди комнаты. Я с интересом наблюдала за ним. Подобные манипуляции он проделал несколько раз, и если сначала в комнате было только пыльно, то теперь стало еще сыро и грязно. Макс продолжал елозить шваброй по полу, чище от этого, естественно, не становилось. Разводы на паркете увеличивались, а в воздухе запахло мокрой пылью. Пока Макс играл в матроса, драющего палубу, я начала протирать окно. Пауки бодро разбегались во все стороны, очевидно, ругая меня последними словами. «У меня такое чувство, что ты ни разу в жизни не мыл полы», – подозрительно произнесла я, глядя на его тщетные попытки навести чистоту. «Мыл», – бодро, но неубедительно ответил он и широко махнул шваброй. «Слушай, ты меня смущаешь. Иди работай, не надо мне помогать». Макс лихо сунул швабру вместе с тряпкой в ведро и опрокинул его. Ведро загрохотало по полу, брызги полетели во все стороны, и на полу мгновенно образовалась гигантская лужа. Бедняга Макс попытался отпрыгнуть в сторону, но подскользнулся на грязной воде, замахал руками, все-таки потерял равновесие и плюхнулся на пол. Надо отдать должное, вскочил он быстро. Макс стоял посреди лужи со зверским выражением лица и сжимал швабру, как копье. Через мгновение он метнул ее в стену. «Вот зараза!» Швабра описала дугу и оставила глубокую отметину на штукатурке. Макс сердито отряхивал воду со штанов и был в бешенстве. «Повесь на батарею, они высохнут быстро!» Посоветовала я, пытаясь сдержать рвущийся наружу смех. «И так сойдет!» В сердцах огрызнулся Макс. «Ну и денек у меня выдался!» Я глубоко вздохнула, подобрала швабру, осмотрела ее. Она не пострадала. «Сломаешь? Купишь новую, дорогую, которая сама себя отжимает!» предупредила Макса. Он коротко и сердито глянул на меня, словно это я толкнула его в лужу. Быстро собрала воду в ведро, поменяла ее на чистую и за пару минут вымыла небольшую комнату. «Ловко у тебя получилось. Вот что значит хозяйка!» Восторженно и безостенчиво польстел мне Макс, который уже успел прийти в себя после того, как сел в лужу. «Ты мелкий подхалим! Делов-то было всего ничего!» Я вернула ему швабру. «Иди, чудо, вымой тряпку и повесь ее сушиться на ведро!» Интуиция подсказывала мне, что все действия Макса по уборке помещений надо держать под неусыпным контролем. Теперь огромная лужа натекла еще и в ванной – Радовало только то, что посреди нее не сидел Макс. «Ох, и без руки ты!» Вздохнула я и в очередной раз вымала пол. «Мне сегодня это говорят уже вторично!» Криво усмехнулся новый сосед. «И кто это подметил раньше меня?» Я не смогла сдержать любопытство. «Антиквар с первого этажа». «Ну, конечно, когда ты ведро с клеем на себя уронил, могла бы и сама догадаться. Как еще назвать такого...» Бесценного помощничка. Да, он. Недовольно ответил Макс. А что же ты от него ожидал? Звонко рассмеялась я. Правильно он тебя назвал. Тут обижаться не на что. В коридоре заскрипел пол. Тяжелые шаги медленно приближались. Кто-то шел в нашу сторону. Входная дверь-то у нас сломана. Спохватилась я. Из-за тебя ее сломали. Ты давай и чини. До ночи надо сделать. Макс не успел мне ответить, как в дверь заглянул мужчина средних лет, полноватый и отлично одетый. На голове у него была шапка-пирожок из очень черной норки, низко надвинутая на лоб, а вокруг шеи намотан длинный светлый шарф. Мне он показался похожим на какого-нибудь режиссера или профессора, однозначно представитель интеллигенции. «Добрый день», – расшаркался он. «Вы, очевидно, Анна Вишнякова». Я кивнула. «Да, это я». «Мы с вами созванивались вчера. Я по поводу картин». За этой суматохой я совсем забыла о его визите. Этот господин связался со мной, так как ему понравились мои работы, которые я разместила в соцсетях. Фотографии получились не очень, но надо их поменять на более качественные, но на все время катастрофически не хватает. «Да-да, конечно!» «Пойдемте, я вам покажу, что у меня есть в наличии. Вы интересовались пейзажами, как я поняла?» «Именно, именно. Теми, что вы выставляли в интернете». Я повела посетителя к себе, оставив Макса одного заниматься уборкой. Надеюсь, окно он сумеет домыть без моей помощи и без потерь, не выбьет стекло и не разнесет раму в щепки. Зайдя в мою комнату... Мужчина окинул ее, как мне показалось, цепким взглядом. Ну, смотреть тут особо не на что. Обстановка небогатая, а я не обязана производить на всех впечатления. Тем более, что посетитель сам пожелал приехать ко мне. Это не музей, а гибрид мастерской и спальни. Да, я так живу. И мне не стыдно за мои стесненные условия. Картины стояли на секретере и вдоль стены. Я нашла еще несколько пейзажей и представила их на суд посетителю. Он бегло смотрел полотна. «Очень неплохо», — проговорил он. «В целом, мне нравится. Я думаю заказать пару-тройку картин для своего загородного дома. Какие-нибудь идиллические сельские пейзажи, овечки, сторожки, лужки. Постараль. Да, именно, постараль. Побольше воздуха и природы». Я поняла. Буду рада поработать для вас. Посетитель глубоко и несколько печально вздохнул. Кстати, это бюро вызывает у меня ностальгию. Я думала, это секретер. Никогда не разбиралась в названиях старой мебели. Можно и так сказать. Это не принципиально. Я страшно сентиментален. Точно такое было у моей бабушки в деревне. Как же давно это было. «Босоногое детство, деревянные игрушки. Вам не понять, вы не жили в то голодное и мрачное время. Но даже тогда мелькали и светлые моменты». Он снова грустно вздохнул и погладил бюро по полированной поверхности. «Моя бабушка была святой женщиной. Какой борщ она варила! А какие вареники с вишней делала!» Читала мне сказки, пела колыбельные, вязала носки и варежки. Хорошо иметь таких родственников. Я его понимала. Мои совсем не походили на добрую бабушку-посетителя. Продайте мне это бюро. Я вам неплохо за него заплачу. Неожиданно попросил мужчина. Простите, не могу. Подумайте над моим предложением. Я хорошо заплачу. Зачем вам это старье? А мне оно будет напоминать о детстве, о моей любимой бабушке. Это же память, и тоже о моей бабушке. Я никогда не продам его. Возможно, вы передумаете, когда я назову вам сумму. Нет. Однозначно нет. Разговор уходил в сторону, и я поспешила вернуть его в прежнее русло. Так какие картины вы планируете мне заказать? Я бы хотела узнать подробнее о тематике и размерах. Мне показалось, что интерес посетителя к моим шедеврам заметно поубавился. «Я подумаю и перезвоню вам на днях», — как-то бесцветно произнес он. Шестое чувство подсказывало мне, что ничего этот господин у меня не закажет. Жаль, но что поделать? Значит, работы не произвели на него должного впечатления. Конечно, вживую картины выглядят совсем по-другому, чем на фото. Видимо, мой стиль письма его не устроил. Посетитель ушёл, а я снова взялась за работу. И снова меня прервал Макс. «Чего он от тебя хотел?» Начал допытываться он. Подозрительный тип. «Картины заказать хочет». Пожалая плечами. «А тебе-то что? Думал, у тебя конкурент появился? Ещё один злодей-насильник?» Макс сердито буркнул. Мутный он какой-то. Глаза бегают. «Кто бы говорил!» — усмехнулась я. Не понравился мне он. Стоял на своём Макс. «Слушай, надо и правда дверь заменить. Это уже не восстановишь. Рабочие её полностью раздолбасили, когда к тебе на выручку спешили. Я уйду ненадолго. Одну тебя оставлять в пустой квартире без двери не хочу, мало ли что. А то внизу всё нараспашку, строители мусор выносят. Заходи, кто хочет». «Ну что ещё со мной может произойти? Ты на меня уже сегодня напал». Молния дважды в одно место не бьет!» Попыталась я успокоить Макса. «Хотя... ты так орешь, что строители, скорее всего, снова тебя спасут, если что случится. Но ты все-таки запрись в комнате, хотя бы пока соседи не придут, и никуда не выходи». «Ишь, какой заботливый маньяк у нас в квартире завелся! И вовсе не сексуальный!» Рассмеялась я и тут же осеклась, увидев выражение лица Макса. «Ой, прости... Я совсем не то имела в виду. Но Макс уже успел надуться, как мышь на крупу. Или мне это только показалось. В любом случае, острить с мужчиной, а его несексуальности, лишний раз причинять душевные муки и страдания. Но меня просто подмывало над ним пошутить. Макс мне нравился все больше и больше. Он, похоже, милый и добрый, и совершенно не приспособленный к быту. И откуда он такой взялся?